Гримасы исказило его худое лицо, темное и обветренное от постоянной езды, и, притронувшись к шляпе, он отстал от них у калитки. «Прямо герой», — в полголоса повторил сэр Лоренс. «Почти что эпитафия, да. На иронии зиждется мир». В холле они расстались. Сэр Лоренс возвращался в город на машине. Он взял с собой Грэдмана, так как завещание уже было вскрыто. Смизер плакала и спускала шторы, а в библиотеке Уинифред и Вел, приехавшие с Холли на похороны, принимали немногочисленных посетителей. Аннет была в детской у Кита. Майкл пошел наверх, к Флёр, в комнату, где она жила девочкой. Комната была на одного, и спал он отдельно. Она лежала на постели изящная и словно неживая. Взгляд, обращенный на Майкла, придавал ему, казалось, не больше и не меньше значения, чем потолку. Не то чтобы в мыслях она была далеко, вернее, ей некуда было идти. Он подошел к постели и прикрыл ее руку своей. «Радость моя!» Опять Флёр взглянула на него, но как понять этот взгляд, он не знал. «Как только надумаешь, родная, повезем Кита домой. Когда хочешь, Майкл. «Я так понимаю, что в тебе творится», — сказал Майкл, сознавая, что ничего не понимает. «Рикс рассказывал нам, как изумительно держался твой отец там, в огне». «Не надо». Выражение ее лица совсем сбило его с толку. В нем было что-то неестественное. Как бы не горевала она об отце. Вдруг она сказала... Не торопи меня, Майкл. В конце концов, все, вероятно, пустяки. Да не тревожься обо мне. Я этого не стою. Лучше, чем когда-либо, сознавая, что слова бесполезны, Майкл поцеловал ее в лоб и вышел. Он спустился к реке, стоял, смотрел, как она течет. Тихая, красивая, словно радуюсь золотой осенней погоде, которая держалась так долго. На другом берегу послезь коровы-сомса. Теперь они пойдут с молотка. Вероятно, все, что здесь принадлежало ему, пойдет с молотка. Аннет собиралась к матери в Париж, а Флёр не хотела оставаться хозяйкой. Он оглянулся на дом, попорченный, растрепанный огнем и водой.